Павел Силуков Рагнарёк или попытка присвоить мир Посвящается Жене Шохиной и Алексею Трацуку Москвичи Москва. Интеллигентный город. Я тут уже восемь месяцев живу. Здесь со мной в лифте здороваются незнакомые люди. Некоторые улыбаются. Это расхолаживает. Настраивает на миролюбивый лад. Казалось бы, лысая башка, десять лет бокса, врожденная угрюмость. А падишь ты. Хочется любви, мира во всем мире и других глупостей в том же духе. Я сам из Перми. А в Перми, чтоб вы знали, двадцать восемь колоний по краю разбросаны. Там угрюмость и готовность к драке в каждой черте лица не прихоть, а мимикрия. Необходимость. ключ к некоторому выживанию. И нож еще. И чтоб походочка развязная, как бы намекающая на несерьезные отношение к своей и к чужой жизни. Конечно, не вся Пермь такая. В основном Закамск, Гаева, Кислотки, Мотовилиха, Левшина, Голованова, ПДК, Юбилейный, Вышка и Крахоля. Но это в основном. Поэтому Москве я был очень благодарен до вчерашнего дня, что она меня оттаяла. Очень я полюбил москвичей, этих чутких людей. а Вот ведь думаю, если бы все россияне стали москвичами, как было бы славно. Может, и не град а может, и Китиш. Музеи, опять же. Общая такая обходительность. И в лифтах даже несут. А вчера сижу на лавке у подъезда и курю. И пиво еще пью немножко, но из пакета, с пониманием. сижу такой на душе поэзия москвичи думаю москвичи мои дорогие тут к подъезду двое идут мужчина дутловатый и гармоничная ему женщина я заулыбался конечно расплылся весь и говорю ззддрасте а женщина мне в ответ забор покрасьте а мужчина присобо купил хули расселся «Родина в опасности! Почему не на войне?» Я фонарил, лепечу бессвязное А женщина дверь подъезд открыла и говорит. «Сейчас ментов вызовем, быстро тебя спеленают. Под Херсон поедешь». А мужчина ее даже крякнул. Так ему эта идея понравилась. Короче, зашли они в подъезд, и я зашел. Хотел пристыдить их, мол, вы же москвичи. «Как же вы, суки, такое из себя извлекаете?» Мужчина с кулаками полез, лег у лифта. Женщина возле него на корточки присела. «Страх, дело такое!» А я на них смотрю и спрашиваю. «Что с вами? Как вы такое? Вы же москвичи!» А женщина такая. «Не москвичи мы, мы из Щелябинска. Пидор!» «Понимаете?» «Камень просто с души! Не москвичи они! Нормально все! Правильно!» «Вернулся на лавку? Поэзия снова! Птички! Из Щелябинска надо же!» «Понаедет сволочь всякое Пиво на лавке не дадут попить!»